Так как же нам привлечь инвестиции? Нельзя починить то, что не сломано. Первый закон ремонта из законов Мерфи. Ключевым моментом для понимания ситуации в нашей стране является вопрос о привлечении иностранных инвестиций. Все годы перестройки и реформ практически на любой газетной странице, посвященной проблемам экономики, можно было встретить минимум 2 три совета, что нужно сделать для привлечения иностранных инвестиций в экономику России. На инвестиции был весь расчет, не было только иностранных денег. А все остальное было. Заводы, оборудование, технологии, квалифицированные рабочие, инженеры, богатейшие ресурсы. Приидите и владейте. И вот уже мир капитала нам не враг, а партнер. Двери открыты, можно купить почти любые предприятия, вложить доллары в фермы, шахты, нефтяные месторождения. И не одни мы... Бывшие соцстраны открылись тоже. Вся Чехия скуплена немцами на корню. Конечно, кое-какие иностранные деньги у нас все же были. От продажи довольно широкого диапазона товаров. Даже микросхемы мы продавали, хотя сырье в экспорте превалировало. И заметьте, вырученные от продажи наших ресурсов доллары тоже оказалось легко вложить в государственные облигации США – производство электроники в Юго-Восточной Азии, в туристический бизнес Италии и недвижимость Испании. Ведь дверь для капиталов открыта в обе стороны. Об этом не говорили пропагандисты мирового рынка, непонятно почему. Надо было хотя бы предупредить о такой неприятной особенности экономической свободы. Годы шли, а инвестиций в российскую экономику все не было и не было. Иностранцы везли импорт, скупали ресурсы, вплоть до хоккеистов и одаренных школьников. Замучили советами, как реформировать экономику. Кое во что вложили, скупили сигаретную, водочную промышленность, системы связи. Но для экономики в целом это почему-то ничего не дало. Предлагают для инвестирования газ Ямала. Инвесторов нет. Предлагают автомобильные заводы. Дальше протоколов о намерениях. Дело не идет. Вопрос об инвестициях использовался для политического давления. Не снимайте Гайдара, а то не дадим 24 миллиарда. Разгоните парламент, будут инвестиции. Не выберите Зюганова, и экономика расцветет. И это действовало. Помню тогдашние беседы с оппозиционерами. Ничего сделать нельзя. Запад вложит деньги, и в России будет капитализм, говорил им, успокаивал. Люди все хорошие, не беспокойтесь, не будет инвестиций, гарантирую. Не верили. Боятся западных инвестиций до сих пор, уже скоро 10 лет. В 98 году тон западных советов стал более меланхоличен. Это легко объяснимо. Не только иностранных инвестиций в производство не было, Но и отечественные инвесторы предпочитали так или иначе вывозить капиталы за границу, а не вкладывать в производство. Инвестиции из России пошли на Запад. Даже люди, которые просто способствовали вывозу капиталов, приобрели виллы и круглые банковские счета. Что же говорить о владельцах этих капиталов? Во Франции, Германии на русские деньги были скуплены целые отрасли хозяйства. Какой-то... Таинственный инженер Владимир Пономаренко привез во Францию 40 миллиардов долларов, а в нашу экономику вложено за все время реформ по самым оптимистическим оценкам 7 миллиардов долларов. Всего при нашем ежегодном экспорте на 50-70 миллиардов. Так почему же этим глупым иностранным инвесторам не понравились наши заводы, наши рабочие, наши инженеры? Ведь они умеют делать то, что Западу и не снилось. К тому же эти самые рабочие инженеры-ученые сами согласились пойти в рабство к западным партнерам, но их не взяли. Вот чудеса. А тут еще грянуло 17 августа, и вообще все рухнуло. Почему же это произошло? Ответ есть, и он не сложен ввлечь иностранные инвестиции в российское промышленное производство нельзя никак, никакими силами. Трудно поверить столь категоричному утверждению, а тем не менее оно верно, по крайней мере, соответствует практике. Для осознания же его правомерности нам придется немного подумать, и даже не просто подумать, а доказать одну теорему – Теоремы бывают в математике, а сейчас мы будем иметь дело с экономикой. Экономика вообще состоит из математики пополам с психологией. Поэтому для того, чтобы доказать эту теорему, мы должны провести психологический опыт, влезть в шкуру инвестора, Джона или Бориса. Все равно кого. В основном вопросе их психологии одинаковы.